Глава 9. Смерть в лесу. Дикар перебрался через последний большой камень у подножия обрыва и оказался на черном краю леса далекой земли. Он стряхнул воду, которая еще не высохла после спуска по ручью, накрывавшему веревку, сплетенную из лиан. Тени передвигались по большим камням, по которым только что прошел он сам. Дальше возвышалась гора. Легкий блеск крутого каменного обрыва и ещё более темная масса которая поднималась высоко от края обрыва в усеянное звездами на безлунное небо. Это была сторона горы противоположная той, по которой поднимался Дикар накануне. Пять белых полосок пересекали черную поверхность обрыва. Дикар знал, что за этими полосками пять толстых веревок, которые весь день плели девочки. Он улыбнулся, вспомнив, как Бассальтен подгоняла девочек за этой работой. Бассальтен хотела сегодня ночью идти с ними, но Дикар запретил это. Он запретил идти Марили и вообще всем девочкам. Они не принесут пользы. Длинных стрел достаточно только для мальчиков. Более короткие стрелы, которыми охотятся на птиц, кроликов и белок, бесполезны для охоты, которой занимается сегодня группа. Тени среди камней приблизились. Теперь Дикар видел, что это мальчики. Тени достигли черной границы леса и исчезли. Дикар крикнул совой. С обеих сторон ему ответили такие же крики. Поблизости вообще никаких звуков, ни шороха листвы, но рядом с Дикаром были тени. Лес вокруг Дикара полон неслышных теней, и каждая тень это мальчик, с колчаном через плечо, с длинным луком в руках, с ножом за поясом маленького передника. «Дэн "Нэнхол", тихо сказал Дикар. "Все четверо здесь?" "Да, Дикар", ответил ему тихий голос из тишины. "Хэнфилд, все здесь?" Фрэдальтон, Бенгрин, Стоун — все тихо отозвались на свои имена. У этих пятерых старших мальчиков были группы по четыре человека. Это была идея Джон Доусона так разделить мальчиков. Он назвал эти группы взводами. "Соберитесь вокруг меня", приказал Дикар. Тени двинулись, они собрались вокруг Дикара. "Теперь слушайте", сказал Дикар. "Я в последний раз могу говорить с вами. Последний раз, когда любой из вас вообще может говорить. «Мы много раз говорили, что делать и как делать". Но я хочу еще раз напомнить о сигналах, потому что очень важно, чтобы все знали, что они означают. Так вот, сказал Дикар. Первый сигнал, который мы используем, крик совы. Он означает собраться вместе. Затем треск сверчка. Если я или кто-то из командиров взводов хочет узнать, где вы, он трещит сверчком, и мальчики отвечают тем же. Следующий сигнал, писк древесной жабы, очень важен. Как только кто-нибудь видит или слышит что-нибудь, что может означать опасность, Он пискнет один раз, и все застывают, пока я узнаю, в чем опасность и что с нею делать. Два писка означает, что все в порядке, можно двигаться дальше. Если у кого-то неприятность, не связанная с опасностью, например, запутается в еживике или что-то подобное, он кричит лягушкой. Каждый, кто это слышит, останавливается, чтобы мы не потеряли друг друга, и ближайший командир взвода помогает мальчику, подавшему сигнал. Наконец, последний сигнал к нападению. Крик дикой кошки. Холодок пробежал по спине Дикара, когда он сказал это. Он слышал, как остальные задерживали дыхание, думая о том, что может произойти после этого сигнала. "Вы все поняли?" спросил он, стараясь говорить спокойно. "Да", шепотом отозвалась лесная темнота. "Хорошо", сказал Дикар. «Еще только одно. Вы все много лет охотились в лесу. Все вы знаете, как передвигаться по лесу, не издавая звуков, не оставляя следов. Но сегодня вы должны помнить, что малейшая ошибка Самая легкая неосторожность означает, что вы потеряете не оленя, а может, саму жизнь. Вы должны помнить, что это значит потерять не только вашу жизнь, но и жизнь всех тех, кто вас окружает. Если вы будете помнить это, помнить каждую минуту и каждую секунду, у вас будет шанс вернуться на гору. Если же нет, у вас вообще нет шансов. Это все. Желаю вам всем удачи. Все в порядке. Теперь расходитесь, как мы договорились. Все исчезли в темноте слева и справа. Темнота поглотила их. Вокруг Дикара снова воцарилась жуткая тишина леса далекой земли, и он остался один в этом лесу. Не совсем. Повернув голову налево, он мог увидеть безмолвную тень, которая была не деревом, а денхолом. Он знал, что за денхолом в пределах видимости маленький Стифленд, а за Стифлендом Хэлросс, а за Хэлроссом еще два мальчика взвода, а потом Фрадальтон и четыре мальчика его взвода. Справа Дикара Хенфилд, а дальше еще четверо из его взвода. Каждый мальчик видит того, что справа и слева от него, а дальше Бангрин со своим взводом и Джон Стоун со своим. Дикар резко затрещал сверчком. Ему ответили такие же звуки. Так сверчки перекликаются в ночном лесу. Эти звуки разбежались от него сначала направо, потом налево, и когда они кончились, он насчитал их 20. Пип-пип. Дикар дал сигнал к выступлению и пошёл вперёд. Он знал, что по обе стороны от него двадцать мальчиков группы двинулись по лесу. Но если не считать перемещающихся теней справа и слева от него, Денхолл и Хенфилд, не было заметно никакого движения и никаких звуков движения. Заплесневевшие прошлогодние листья под ступнями ног казались холодными и влажными. Запахи леса были в его ноздрях. Он был такой же частью леса, как деревья и кусты и ночь. Всегда, проходя по лесу Декар чувствовал жизнь, которой полны деревьев, кусты и звери и мелкие существа. Чувствовал, как эта жизнь пронизывает и его самого. И сейчас он чувствовал, как эта жизнь течет в его жилах, и чувствовал кое-что еще. Жгучее ощущение охоты в ночном лесу. Знание, что он охотится, и на него охотятся, и что охотник и добыча самая главная дичь. Человек Дикар Декарнюс смерть в колчане, висевшем на плече, смерть в ноже за поясом. Смерть ждала Дикара в лесу, ждала двадцать обнажённых мальчиков, которые неслышными тенями двигались в этом лесу. Лёгкий ветерок зашелестел листвой. Дикар ловил запах этого ветра. Пип услышал он и застыл неподвижный, как ствол дерева, более неподвижный, чем ветки дерева, которыми шевелил лёгкий ветер. Пип Тихий крик древесной жабы, означающий, что кто-то увидел опасность, доносился справа. Декар двинулся туда, неслышно перелетая от тени к тени, затрагивая лес меньше, чем этот легкий ветерок, и запах, который приносил этот ветерок, становился сильней. Декарт неожиданно улыбнулся и пошел спокойнее, хотя по-прежнему с величайшей осторожностью. Перед ним темный куст и на его фоне еще более темная фигура Карлбергера. Дикар легко притронулся к плечу Карл Бергера. Мальчик поднял голову. Его прыщавое лицо казалось бледным в полутьме. Одной рукой он приложил палец к губам, показывая, что нужно сохранять тишину. Другой рукой указал мимо куста. Дикар кивнул, пригнувшись, обошел куст и увидел, что имел в виду Карл Бергер. Впереди в пяти шагах у дерева стоял человек и внимательно смотрел вокруг. Он подпрыгнул, когда за ним послышался голос Дикара. Чак! Человек повернулся. В руке его сверкнуло лезвие ножа. "А это ты?" сказал он. "Боже, я не слышал. Почему ты здесь, Чак?" шепотом спросил Дикар. "Я не ожидал встретить кого-нибудь из вас до Рамапо." Толстые губы Чака шевельнулись на волосатом лице. "Не нужно идти к Рамапо. Нет, послал меня, чтобы я вас нашел и остановил, пока вы не подошли близко. Все кончено, Дикар. Мы проиграли." "Почему? Что случилось?" Озе африканцы догадались. Они хотят устранить возможность засады. Они поставили часовых черных вдоль всей дороги с обеих сторон. Солдаты стоят через 30 ярдов, иминовать их невозможно. Как только один из них увидит какую-то опасность, он должен выстрелить, и все остальные прибегут. Дикар почувствовал, как затвердили мышцы у него на лице. "Через каждые 30 ярдов", сказал он. "А сколько это 30 ярдов?" в три раза больше, чем до того ясеня. Хм. И они здесь в лесу, ты говоришь? Да. Значит, каждый черный не может видеть соседнего. Наверное, нет, но могут слышать. Эти черные слышат треск ветки за милю, тем более выстрел. Эй, а что ты задумал? «Пойдем со мной. Дикар отступил к кусту, за которым стоял Карл Бергер. Ты, во взводе Джон Стоуна», — прошептал он. Собери взвод вокруг меня. Остальным передай, чтобы ждали здесь, пока не услышат звук спереди. Если это громкий звук выстрела, все должны как можно быстрее вернуться на гору. Если это крик гагары, пусть идут вперед, как мы планировали, пока не встретятся с одним из нас. Пока мы не встретимся с командиром, остаётся Хенфилд. Понял? Я понял, Дикар, прошептал Карл Бергер и растаял в темноте. Боже праведный, сказал Чак. Я считал, что я хорош в лесу, но никогда не видел, чтобы так скользили по лесу, как вы. Слушай, Чак, прервал Водикар. Где Нет и Олд? В лесу по эту сторону от Рамапа, но так близко к ручью из озера озеру Момбаша, как они посмели. Они ждут моего возвращения, чтобы уходить. Я должен сказать им, что вы отказались от попытки. Иди к ним и скажи, что сдаваться еще рано. Ждите там и слушайте. Если услышите выстрел, вы знаете, что делать. Но если услышите крик Гагары, идите вперед и делайте, как мы планировали, понятно? Да, оно, иди выпалил Дикар. Быстрей. Чак ушел. Он действительно хорош, подумал Дикар, но шумит больше любого из нас. Затем из темноты показались Джон Стоун и четыре мальчика из его взвода. И Дикар шепотом стал рассказывать им, что задумал. "Это большой риск", закончил он. "Если будет хоть малейшая оплошность, мы все равно что мертвы. Вы не должны это делать, если не хотите, вы не обязаны". "Пошли", шепотом ответил Джон Стоун. "Чего мы ждем?» Дикер пригнулся за кустом, насторожив глаза. Прямо перед ним стоял рослый черный мужчина в мундире азиафриканца. Ружье он держал на плече и смотрел по сторонам. Дикар видел его глаза, необычно белые в темноте, и слышал его дыхание. Правая рука Дикера сжимала рукоять ножа, а в левой руке небольшой камешек. Дикар бросил камешек мимо черного. Тот вызвал легкий шорох, и черный сразу повернулся. Левой рукой Дикар схватил ружье и дернул его вверх. Правой рукой ножом прорезал ткань и плоть. Дикар оставил нож на месте, зажал рот черного, заглушив начинающийся крик. Тело черного обвисло. Дикар обхватил его руками, поддерживая и осторожно опустил на землю. Черное тело неподвижно лежало на земле. Дикару стало плохо. Темный лес вращался вокруг него, но потом лес остановился, и из него появилась тень. Все в порядке, прошептал Карл Бергер. — Все в порядке, Дикар. Я убрал своего. Появилась еще одна тень и еще. Здесь были все пятеро, которых Декар взял с собой. И все пятеро сказали, что убрали черных с дороги, как это сделал Декар, с тем, что неподвижно лежал у его ног. Шестеро часовых не подняли тревогу и никогда не поднимут. В ряду часовых, которых поставили вдоль дороги азиафриканцы, чтобы предотвратить засаду, образовалась щель длиной в 200 ярдов. Кровь Дикара неожиданно стала горячей и быстро побежала по венам. Его легкие заполнились воздухом. Высокий и резкий, полный торжества крик Гагарки прорезал жуткую тишину леса далекой земли.